Глава 61. Паппури из монстров. Ты готова показать этим ребятам, как это делается, Грейс? спрашивает Флинт, наконец поставив меня на землю. Как делается что? Недоумеваю я, у краткой проверяя, вся ли моя одежда на месте. Обнимая меня, Флинт всегда проявляет слишком уж много рвения. Как надо летать, детка. Он раскидывает руки, в скверной имитации крыльев и полёта и носится вокруг меня, как трёхлетний малыш, изображающий самолёт, что выглядит мило, но совершенно нелепо. «Я готова к тому, чтобы ты сам показал им, как летать», — говорю я ему. «Ни за что, ведь мы с тобой в одной лодке. То есть ты, я и Иден». Он с ухмылкой оборачивается к девушке, стоящей за ним, и манит её вперёд. она устремляет на него взор с таким видом, будто ни за что не снизойдёт до ответа на этот плебейский жест. Но заставив его прождать ровно столько, чтобы он понял, что она сдвигается с места только потому, что сама того хочет, наконец шествует к нам с видом, ясно говорящим «со мной шутки плохи». «Это Иден Сионг», — говорит Флинт, когда она, наконец, приближается к нам. одна из моих ближайших друзей. Она умеет здорово управляться с мечом Лударес. «Как и со всем другим», — говорит она, лениво растягивая слова, и даже голос её кажется мне классным. Я поверить не могу, что не заметила её прежде, ведь её никак нельзя назвать незаметной. Она высокая, как и Мэйси, с прямыми чёрными волосами, не спадающими до ягодиц. И чёлкой, закрывающиеся брови и доходящие до фиолетовых глаз. Я приглядываюсь, уверенная в том, что они просто синие, но нет. Они и вправду фиолетовые. И это самые обалденные глаза, которые я когда-либо видела. Она одета во всё белое. Белые спортивные штаны, белые кроссовки и белый топик, открывающий татуировку, изображающую корейского дракона. и покрывающую её плечи и обе руки. Она дракон, как и Флинт. Круто. У неё много пирсинга: несколько серёжек в ушах, а также в носу и в одной из бровей. Причём все проколы украшены сверкающими драгоценными камнями разных цветов. На руках у неё красуется не менее десятка колец, также с яркими камнями. Но это не кажется неуместным. А только придаёт ей ещё больший шик. Не стану лгать, она уже нравится мне. Нравится даже до того, как пожимает мне руку и говорит: "Быть горгульей это самая крутая штука, о которой я когда-либо слышала". Хорошая работа. Я смеюсь. Хорошая работа, причём тут я? Разве у меня был выбор? Она пожимает плечами. Никто не может выбрать, кем быть на молекулярном уровне, Грейс. Но важно, что ты с этим делаешь, и пока что всё, что ты делала, было круто. Об этом я ничего не знаю. А я знаю. И ты должна послушать меня. Меня слушают все. Это похоже на высокомерие, но она так очаровательна, так похожа на рок-звезду. Неудивительно, что Флинт обожает её. Так оно и есть. говорит мне Флинт, одной рукой обнимает её за плечи и сжимает так крепко, что она сердито смотрит на него. Она даёт очень хорошие советы. Иден устремляет на него возмущённый взгляд, что только заставляет его сжать её ещё крепче. Но когда он пытается взъерошить её волосы, она выворачивается из-под его руки и заламывает её ему за спину, от чего он взвизгивает и выкашливает лёд. что вызывает смех и у Джексона, и у Мейси, и у незнакомого мне парня пришедшего вместе с Иден. Ты закончил? вопрошает она, сощурив глаза. Пока да. Флинт дарит ей свою самую чарующую улыбку, и она закатывает глаза, но отпускает его руку. Как бы то ни было, продолжает Флинт. Это Иден. А это? Он поворачивается к белому парню Одет он в тёмно-синие спортивные штаны, серую футболку и синюю бейсболку. Зивер. Он человек-волк, но мы стараемся не быть предвзятыми. Зивер весело показывает ему средний палец, затем кивает мне. Рад познакомиться с тобой, Грейс. Я много о тебе слышал. Он не говорит мне от кого, а я не спрашиваю. Раз он волк, то я не хочу этого знать. Я тоже рада с тобой познакомиться, отвечаю я. У него смеющиеся зелёные глаза и широкая улыбка, на которую невозможно не ответить. Иден классная, а этот парень вообще обалденный. Это написано у него на лице. К этому следует добавить тот факт, что на него то и дело искоса посматривает моя кузина, и не приходится удивляться, что мне хочется узнать его получше. Теперь все в сборе. осведомляюсь я, потому что Флинт, кажется, говорил, что наша команда состоит из восьми членов. «С минуты на минуту явится Микай», — сообщает нам Джексон. «А у Гвен сегодня утром экзамен», — говорит Мэйси. «Но как только он завершится, она придёт сюда». «Я очень рада тому, что в нашу команду входит и Микай, и тому, что Мэйси пригласила в неё Гвен, а не кого-то ещё из своих подруг». Когда я познакомилась с ними 4 месяца назад, Гвен определённо была самой приятной из всех. Не могу себе представить, чтобы Симона согласилась вступить в нашу команду с такой же готовностью, как Гвен и остальные, после того, как Джексон объяснил, для чего нам нужен кровиной камень. Мне всё ещё странно думать, что с тех пор, как я приехала в Кетмир, прошло больше 4 месяцев, потому что у меня такое чувство, Будто всё это случилось всего несколько недель назад. Но я стараюсь привыкнуть к этому, как стараюсь привыкнуть и к тому, что моя память не вернётся. Мне тошно от мысли о том, что я никогда не вспомню эти месяцы. Но мне уже надоело переживать из-за этого, надоело себя изводить. Мне тоже не нравится, что ты ничего не помнишь, говорит Хадсон, тон его мягок, и в нём не звучит привычный сарказм. он подходит к нам и всматривается в человека волка Зивера, перестав притворяться, будто его внимание поглощено книгой. Я хочу спросить его, что именно происходило в эти месяцы. Хочу попросить его забыть о том, что, по мнению всех, лучше для меня, и попросту рассказать мне всё как есть. Но сейчас не время. К тому же, как я вообще могу доверять тому, что скажет он? Так с чего мы начнём? Спрашивает Девьер, качая с пяток на носки и будто готовясь стартовать. Куда он собирается рвануть, я не знаю, но готова поспорить, что это будет впечатляющее зрелище. Думаю, сначала нам стоит разделиться на команды и посмотреть, что мы можем сделать, действуя сообща, говорит Флинт, достав из спортивной сумки средних размеров мяч. Мейси, ты не могла бы заколдовать его? Он бросает мяч моей кузине, которая достаёт свою волшебную палочку и, направив её на мяч, бормочет какие-то слова, вероятно, заклинание. Что она делает? спрашиваю я Джекссона. Игра Лударас это нечто среднее между играми в собачку и в горячую картошку, но в ней есть два магических подвоха. Во-первых, мяч становится тем горячее, чем дольше ты держишь его. Так что самое большое через 30 секунд тебе необходимо избавиться от него, или ты получишь ожоги. А ещё он вибрирует. Он вибрирует и обжигает? Да. И в этом-то и суть, добавляет Флинт. Мяч перезапускается всякий раз, когда его касается новый игрок. Так что приходится постоянно передавать его из рук в руки. Самый верный путь к проигрышу в Лударес это всё делать самому. Играть так нельзя. Во всяком случае, если ты не хочешь нанести себе серьёзный урон. Тогда как это вообще можно назвать игрой? Не доумеваю я. Тем более такой, в которую играют ученики старшей школы. Это самая лучшая игра, отвечает Девьер. Особенно, когда ты попадаешь в портал. Портал? я поворачиваюсь к Джексону. Что это ещё значит? Это магический переход куда-то ещё, объясняет он. Я знаю, что такое портал. Я закатываю глаза. Но что представляет собой портал в Лударис? Ровно то же самое, говорит Эден. Здесь, в такой близости от Северного полюса, существует несколько порталов, и это используется в Лударис. Некоторые учителя подключаются к энергии, открывающей порталы между полюсами и солнцем, и направляют эту энергию в порталы. которые расположены на арене и в которые ты можешь провалиться. Но наши порталы не могут перенести тебя на солнце, заканчивает Мейси. Они просто перемещают людей по арене. Причём все эти порталы различны, и тебе неизвестно, где ты очутишься, когда попадёшь в один из них. Ты можешь попасть на линию ворот, а можешь оказаться на противоположном конце поля, и тогда тебе придётся начать сначала. Значит, Если я попаду в портал вон там, я указываю на боковую границу поля, то возможно, окажусь вон там, я указываю на одни из двух ворот. Вот именно, отвечает Иден с улыбкой, которая освещает всё её лицо. Или ты можешь очутиться вон там? Она указывает на противоположный от ворот конец поля, в окружении половины команды соперника. Начав играть, ты увидишь, как это клёво. Уверяет меня Зевьер. Тем более, что каждый может использовать свою магическую силу, как хочет. Так что иногда игра становится по-настоящему ниистовой. Точно, соглашается Идан. Помните, когда мы были в 11 классе, Алехандра превратила всех игроков команды соперников в черепах, после чего она и её команда просто-напросто отправили мяч в другой конец поля. Да, до тех пор, пока эта ведьма не истратила всю свою энергию, тогда она уже не могла блокировать волков из команды соперника, которые вырвались на волю и совсем разобрались. Помню, Санча тогда превратилась в гигантскую каймановую черепаху и едва не откусила руку Филлисити. Тут было на что посмотреть, говорит Флинт. Адрю устроил на арене грозу, и Фостра чуть не убило молнией, вспоминает Джексон. Мой отец был тогда так зол. После этого волосы у него стояли торчком 3 дня. Хихикает Мэсси. "Да", говорит Джексон. "На поле Лударас много чего бывало. Мне в голову приходит ужасная мысль. Разве драконы не могут просто-напросто сжечь всю команду соперников?" И другая мысль. "А вампиры разве не могут просто перенестись на другой конец арены и добиться победы за 30 секунд?" Улыбка Зевьера становится ещё шире. Мне нравится ход её мыслей. Но Джексон качает головой и уточняет. Во время игры действуют магические меры предосторожности, не дающие ничьим чарам действовать более 10 секунд. Так что наши возможности ограничены. Джексон подмигивает мне. Иначе я бы, разумеется, победил за несколько секунд. Все смеются над его шуткой. Все, кроме Хатсона, который переключает своё внимание с Зевьера на Джексона и поднимает брови. А я-то думал, что это у меня гипертрофированное эго. Но как же вы тогда побеждаете? спрашиваю я. Что, победителями объявляют тех, кто к концу игры не подип и не превратился в черепаху? Нет, мы не такие садисты, смеётся Иден. Но мне нравится твой стиль. Зевьер продолжает с весёлыми огоньками в глазах. Побеждает тот, кто первым переместит мяч за линию ворот команды соперника. При этом не принимаются никакие оправдания, и никому не даётся второй шанс. И это всё? Надо просто переместить горячий мяч на другой конец поля и пересечь с ним линию ворот? спрашиваю я. Не забывай, что при этом надо также не погибнуть, добавляет Джексон. Да, соглашается Иден. И поверь мне, Это легче сказать, чем сделать. Тем более, что это главное магическое соревнование года, и все стараются продемонстрировать свои таланты как можно более зрелищно и повергнуть команду соперников в шок и трепет. Как и всех остальных, уточняет Девьер. Точняк, говорит Флинт с особенно широкой улыбкой. Но при этом, просто для ясности, на стадионе полно порталов, в которые ты можешь угодить. Да. подтверждает Флинт. Но сейчас их тут нет. Их размещают на арене только в день турнира. Это суперский кайф. Я киваю. Выходит, даже если ты уже находишься почти на линии ворот и попадаешь в портал в последние пару секунд, тебе кирдык? Я качаю головой. Это ужасно. И ещё как, соглашается Джексон. Но это самое интересное из всех игр с мячом. говорит Зевьер и подмигивает мне. Его подмигивание не действует на меня, ведь у меня есть Джексон. Но я бы погрешила против истины, скажи я, что не заметила, насколько он привлекателен. Неудивительно, что Месси то и дело поглядывает на него. А есть ещё какие-то правила, которые мне нужно знать? Осоведомляюсь я, когда к нам подходит Микай. Он улыбается мне, и я машу ему в ответ. Радость тому, что он здесь. После моего возвращения на меня столько всего свалилось, что у нас с ним даже не было возможности толком поговорить. Мяч должен постоянно находиться в движении, говорит Девер. При этом мяч должен хотя бы один раз побывать у каждого игрока, добавляет Иден. Иначе Иначе побеждает ваш противник. Похоже, ваш противник побеждает, даже если вы просто не так вздохнёте. с отвращением заключаю я. Да, но посмотри на это с другой стороны, говорит Микай, начав разминаться. Команда твоих соперников играет по таким же правилам, что и ты. Я киваю. Тоже верно. Но всё, хватит болтать. Флинт хлопает в ладоши, чтобы привлечь внимание всех. Сейчас мы разделимся на две команды, так что Джексон, Грейс и я будем играть против всех остальных. Когда появится Гвен, она сможет присоединиться к нам. Он поворачивается ко мне и шевелит бровями. "Ну что, Грейс, ты готова летать?" "Вообще не готова. Однако я беру из оплатиновую нить и спустя несколько секунд вновь становлюсь горгульей с отпадными крыльями. В следующие 5 минут все остальные пялятся на них, и не даром. Ведь эти крылья полный улет." Зевьер спрашивает, как можно летать, если у тебя каменные крылья. И Флинт шлёпает его по рукам. Они же волшебные, неужели непонятно? Я улыбаюсь. У меня волшебные крылья. Щур первым мечом владеем мы, говорит Иден. Это почему? возмущённо вопрошает Флинт. Ведь нас в команде только трое. Да. Но один из вас, Джексон Вега, И ещё среди вас есть горгулья, которая сделана из камня, так что на неё не действует жар. Вот и выходит, что у вас и без того есть пара существенных преимуществ. Но мяч же ещё и вибрирует, замечаю я. А вибрация действует и на меня. Все хахочут, даже Джексон. Я только через секунду понимаю, над чем. И краснею. А я что тут? Пустое место. Приходит мне на помощь Флинт, всячески демонстрируя, что теперь он уже не просто возмущён, а очень возмущён. Иден окидывает его взглядом с широкой ухмылкой на лице. Это сказал ты, а не я. Ну всё, хватит. Ладно, берите мяч. Он забирает его у Месси и кидает. Скоро он опять будет у нас. Да ну. А как тебе вот это? Иден открывает рот, и пускает в него гигантскую молнию. Та не наносит ему вреда, но сжигает нижнюю половину его футболки. Флинт взвизгивает и подпрыгивает, а мы остальные раздражаемся смехом. Хотя надо сказать, что женская часть нашей команды восхищённо смотрит на рельефный пресс Флинта. Глазеем мы все, включая Иден. А может быть, не только женская её часть, понимаю я, Когда поглядев на Джексона, вижу, что он внимательно смотрит, как его бывший лучший друг снимает с себя остатки футболки и роняет их на землю, пока мы все занимаем позиции на поле. Классно он смотрится, да? Подкалываю я. Что? Джексон немного озадачен. Я видела, как ты пялился на него. Я кивком показываю на Флинта, но не волнуйся. Поверь мне, я всё понимаю. Я не Я смеюсь и по примеру Флинта шевелю бровями. Но когда все успокаиваются, я подаюсь в сторону Флинта и спрашиваю: "Разве мне не нужно хотя бы потренироваться летать, прежде чем мы начнём играть в эту игру всерьёз?"